Эпилог. В каком-то слое реальности. Любо и мир. Мир, помоги. Что такое, Любо? Зачем тебе потребовалось так сильно тормозить время? Ты не почувствовал? Ты знаешь, сейчас, кажется, да. Неужели они вернулись? Откуда это? Вроде из этой галактики. Похоже. Но где именно? И почему настолько слабо? Смотри, вот эта планета... Здесь неизвестный слой реальности. Люба, да тут намечается рождение новой вселенной. Два последних создателя в нашей вселенной не могли поверить в происходящее. Игрушки творцов сами стали творцами. Переходим? Переходим, решил мир. Ой-ой-ой, через 37 мигов здесь будет очень весело. Мир рассмотрел диспозицию в отдельном плане реальности, где Ра готовил большой взрыв и мы потеряем творцов. Одного точно, а вот второго, хоть и слабого, сможем вытащить. Работаем?» – спросила Любо. «А куда деваться?» – хмыкнул Мир. «А теперь откроем телепорт. Для чего это?» ой вечно вы, мужики, ничего не понимаете. Тут истинная любовь, да еще к чему-то усиленная не совсем понятным ритуалом». примечание автора. Виктория и тринадцатый – На балу-маскараде в Питере выпили вино древняя чищоба с любовным зельем. «Тебе виднее. Это же ты придумала любовь», — согласился Мир. «Вот именно. Ну что, он догадается, что перед ним его половинка?» «Думаю, нет». «А вот и проиграл», — довольно сказала Любо. «Не настолько тупой. Он мне даже начинает нравиться. А ты, девочка, лучше помолчи. Огонь забвения. Нам же запрещено напрямую вмешиваться» запрещено в той вселенной, а не в этой. Эта дурочка от избытка впечатлений хотела ему рассказать о своей жизни, а там не все красиво. Зачем нам расстроенный творец, хоть и слабенький? Так, момент их первой встречи тоже стоит подкорректировать, стереть окончания Теперь все. Живите долго и счастливо.